Глава двадцатая «Красиво работает, ничего не скажешь», — пробормотал рыбак. Сидящий на полу пещеры закрытыми глазами, уже принявший свой родной облик Савинис, имел в виду войска Османской империи, занявшие практически все побережье в окрестностях Орду. Кроме непосредственно бойцов, тяжелой техники и артиллерии, тут разместили многочисленные системы ПВО. Корабли тоже перестали изображать, что проплывают мимо, и заняли позиции, уже не скрывая своей основной цели, а вот летающих тарелок было не так уж и много, всего в пределах видимости штук тридцать. Остальной же весьма нехилый воздушный флот не спеша двинулся в сторону Савина. Именно не спеша, они лишь обозначили направление и намерения на случай неудачных переговоров, то есть невыполнения нами всех их требований. Между тем, до назначенной встречи оставалось всего 30 минут, и эти четыре с половиной часа мы тоже потратили не просто так. «Все, что представляло ценность, скрутили», — доложил Феникс, — «в том числе все 20 больших жемчужин воздуха, которые обеспечивали безопасность дворца. Все, что могло им дать дополнительную информацию по нам, тоже уничтожили, и важные места заминировали. Артиллерия наведена на цели». До последнего я колебался, что делать с пушками, но когда три часа назад из Самина пришло сообщение, состоящее всего лишь из двух слов «минус-минус», окончательно определился и передумал их прятать. Раз уж конфликта, скорее всего, избежать не удастся, нужно сделать так, чтобы он шел по нашему сценарию. Поэтому сейчас все загипнотизированные османские бойцы заняли позиции на стенах и внутри крепости. Изначально создавшаяся ситуация мне, конечно, очень не нравилась, и в первую очередь тем, что мы могли втянуть в конфликт Нижегородскую империю. С одной стороны, и эту карту можно было хорошо разыграть, но с другой, я не мог допустить гибели мирных жителей по моей вине. Да и гораздо проще подготовиться и нанести сокрушительный удар, когда враг не распыляется, а летит в одно заранее известное место. Благо, у меня было достаточно времени, чтобы составить план того, как выжить из ситуации максимум. В глубине души у меня и вовсе мелькала мысль, что все случившееся — знак судьбы, и поворотная точка, возможно, всей истории мира. Главное, чтобы к этой точке именно я приложил рычаг и сумел обрушить лавину предстоящих событий так, как мне нужно. покажи в случае, если османы все-таки объявят нам войну, передо мной стояло две задачи. Первая — вызвать удар именно на Савина, — и вторая — нанести им сокрушительное поражение. С первым справиться было не так сложно, а вот со вторым... — Плат уже должен быть почти на месте, — посмотрев на часы, сообщил я. — Летите к остальным. Скоро начнется. — Может, все-таки я останусь и прикрою, с сомнением глядя на меня? — спросил рыбак. — Нет, прикрытие основной группы важнее. Выдвигайтесь. Есть. Рыбак с Фениксом встали на последнюю малую доску и скрылись в тоннеле. «До них двести метров», — сообщил пилот. «Останавливай», — приказал принявший облик князя Влад. Главный гвардейец был отлично осведомлен о гипнотических способностях противника и, несмотря на установленные Дмитрием Николаевичем защитные блоки, приближаться не собирался. «Хоть картину, — пиши, — мелькнуло в голове Влада. Ночь, все небо в звездах, в тридцати метрах внизу гладь моря, доска и тарелка друг напротив друга». А в пяти километрах за тарелкой огромный флот, насчитывающий не менее четырехсот боевых единиц, в том числе и очень больших. И на всех них толпятся готовые убивать, скорее всего, очень сильные маги. Остается только решить, как назовет свое полотно художник. Главный гвардеец знал только первое слово — начало. «Я, князь Дмитрий Николаевич Акулов, хозяин Савина», — крикнул Влад, усиливая свой голос магии. «Мы не хотим войны». «У вас есть только один шанс этого избежать!» Через несколько секунд донесся ответный крик. «Вы должны передать нам весь воздушный флот Савина, отдать всех ваших инженеров и разработчиков, а также все оборудование и допустить наших специалистов на вашу территорию. Кроме того, вы должны открыть нам секрет невидимости». Да уж, губа не дура. Причем, вроде как, при разговоре с Дмитрием Николаевичем речь шла только об оборудовании для производства досок. Аппетиты возросли после того, как они почувствовали нашу слабость. «Мы готовы сегодня отдать вам часть нашего флота и чертежи», — крикнул Влад, «а также пустить ваших представителей на некоторые наши заводы. Все остальное мы откроем вам после создания совместного производства и получения первой прибыли». «Неприемлемо», — донесся голос Османа. «Вы дадите нам все это сейчас, иначе и к двенадцати часам дня будете уничтожены». «Зачем вам это?» — повторяя напутствие Дмитрия Николаевича, — спросил Влад. «Мы можем сосуществовать мирно. Да или нет?» «Савина», — Сабина. тихо приказал Влад пилоту, и когда доска уже стала набирать скорость, громко крикнул. «Нет!» «Нет!» — крикнул маленький я, уже сидевший в кресле удаляющейся доски. «Вот, собственно, и все», — прокомментировал Гензот, включая изображение. «Погони за ними нет», — — Нет, но флот двинулся в сторону Самина. — Значит, пора начинать. — Перенеси точку веселья, — напомнил хранитель. — Теперь она нужна не в море. Я совершил необходимые манипуляции и несколько раз глубоко вздохнул, приходя в себя. — Потеря третьей маны за секунду — это не шутки, благо сразу десяток пирамидок работали на восстановление моего резервуара. Все наши ребята со своими досками и спасенными ценностями уже стояли на низком старте, у запасного выхода в десяти километрах отсюда. Я же расположился в том ангаре, из которого мы обычно вылетали в сторону дома. Пока остальные собирали и грузили наши вещи и добычу, я мастерил и колдовал, и всего за пять часов мне удалось создать целый флот, вернее то, что враги, следящие за экранами радаров, должны были принять за флот». Из измененного и облегченного камня я сделал имитацию наших досок, наложил необходимые руны, и даже не пожалел и снабдил каждую из них средней жемчужиной ветра. Разумеется, ни о каких маневрах, во время полета речи не шло, это скорее были просто ракеты без заряда. И сейчас я поднял все их в воздух. — Готовы, — произнес я в рацию. — Так точно, — отозвался Феникс. — Тогда начали. Я убрал кусок горы, и передо мной открылся берег, ночное небо и гладь моря. Энергия воздуха наполнила пространство вокруг меня, и все фальшивые доски одновременно рванули вперед. Первую часть пути Гензо прикрывал их, пользуясь тем, что находился рядом со мной. Дальше вход пошла точка веселья, покрывающая еще 500 метров. А потом ночь сменил день. Очень громкий день. Это по наводке радаров разом жахнули все ПВОшки, стоящие на берегу, и явно знающие место, откуда мы должны были вылететь. Сотни ракет стремились к невидимым целям. Также в этом направлении двинулись все тридцать летающих в округе тарелок, и находящиеся на них маги принялись кастовать. Один ноль в пользу Савина хмыкнул я и взял в руки рацию. — Мухаммед Саиду! — Слушаю, Мухаммед Бей! — дозвался главный из оставшихся в крепости Осман. «Огонь — Огонь! У Феникса действительно был талант к внушению окруженная многочисленно превосходящей армией противника, три тысячи наших османских ментальных рабов, выполнили приказ мгновенно. Все пушки выстрелили разом, и те из них, которые могли бить далеко, были направлены на те несколько зданий в Орду, в которых сейчас собрались руководители текущей операции, включая некоторых из тех стражей, которые к нам приезжали, и которых я благополучно выследил. За несколько секунд до залпа я обрушил на эти здания очень мощное заранее подготовленное заклинание, основанное на прикопанной там же неподалеку большой жемчужине тьмы, которая выпала из миграшки. Буквально за секунду вся сложнейшая защита, установленная на этих домах, испарилась, также опустили и резервуары самих магов, а потом их накрыло шквальным огнем. Да, по городу мы не пристреливались и не все снаряды попали в цель, но их было достаточно для того, чтобы похоронить всех главных стражей под руинами. Остальные пушки били по максимальным скоплениям врага. Там уже защиту я не снимал, и поэтому речь шла скорее не об уничтожении, а о том, чтобы устроить хаос. И это удалось, чего-чего такого фокуса от нас явно не ожидали. Переставляю точку веселья, — сообщил я и тут же ощутил подкатившую горлу тошноту. Да уж это, наверное, одно из самых неприятных действий. Зато теперь Гензо прикрывал несколько сотен метров рядом с запасным выходом, откуда будут стартовать ребята. Для того, чтобы набрать скорость и высоту, этого должно им хватить за глаза. «Взлетайте», — приказал я. Есть, — отозвался Феникс, — а передо мной появилось маленькое изображение вылета наших досок из вдруг открывшейся в горе пещеры. Как и ожидалось, дело до них никому не было, и если их и заметили, то слишком поздно. Да, перед ними летел основной воздушный флот «Осман». Но вряд ли хоть что-то из их летательных аппаратов может сравниться с нами в скорости и высоте полета. Поэтому в том, что ребята удачно наберутся до дома, сомнений не было. Я же не торопился. Продолжая наблюдать, как пушки из крепости заливают берег огнем, первым делом с помощью превращенного в руку жучка вытащил из-под земли в Орду большую жемчужину тьмы и сейчас она уже летела ко мне. Разобравшись с этим, я добил тех стражей, которые выжили под завалами, и только тогда решил, что пора. Запрыгнул на самую последнюю модификацию ББ-2, удостоверился, что груз надежно прикреплен, и сразу же закрыл стенки, превращая доску в сигару. Потом поднял ее и резко рванул в небо. Даже если следящие за радарами операторы больших барж являлись гениями и сумели в общей неразберихе среди десятков мельтешащих огоньков заметить новый, то навести на меня своих друзей они, конечно же, не успели. Зато я эти баржи прекрасно видел и направился прямиком к ближайшей, а когда пролетал над ней, заранее приготовленный жучок перебил веревку, на которой висел груз. Точнее, мощнейшая бомба из Емелина, и она улетела вниз. «Красота!» — выдохнул Гензо, когда позади расцвел огненный цветок. По-хорошему стоило вернуться и потопить вторую баржу, но этим можно заняться и потом. А пока нужно убедиться, что все идет по плану. Разумеется, я не сразу полетел в сабино, а для начала пересек Черное море и завис над побережьем почти в четырехстах километрах от Орду. Моей задачей было убедиться, что враг не передумал к нам лететь и понять, с какой скоростью движется флот. ББ-2 висел в пяти тысячах километров над землей, и я применил специально для таких случаев подготовленное заклинание, которое позволяло мне скрываться не только от локаторов, идущих по источникам энергии, но также от тех, которые работают на отражении сигнала. Сложная магическая линза должна была исказить волны передо мной и не дать меня обнаружить. Это была подстраховка. На самом деле я не собирался ждать, пока враг подлетит настолько близко, чтобы заметить меня. Я вооружился самой здоровой из тех подзорных труб, что у нас были, и вовсю рассматривал горизонт. Османы не передумали, и через два часа их флот предстал мне во всей красе. Не меньше четырехсот разного размера тарелок, по краям небольшие экземпляры, а в середине ядро, состоящее из полусотни больших, и одной просто огромной, на которой без труда угадывались локаторы. С помощью этой хрени они планировали не дать подлететь к себе невидимым противникам. Что уж хорошая попытка, но они здорово недооценивают князя Дмитрия Николаевича Акулова. Так, с этим ясно, а теперь по скорости. Море они почти пересекли за два часа, до им лететь еще 800 километров. То есть при текущей скорости минимум еще четыре, а скорее всего все пять часов у нас точно есть. Что ж, времени более чем достаточно, чтобы устроить им королевский прием. Да, конечно, я мог и сейчас организовать очень нехилую встряску и, скорее всего, даже сбить эту самую здоровенную махину в центре. Но только нафига. В этом случае с очень большой вероятностью они отложат свое нападение и прилетят тогда, когда мы не будем их ждать. А может и вовсе выберут другую стратегию». «Нет, этот вопрос нужно закрыть сегодня». Я отрунул рычажок и помчался домой. Савино никогда не было спящим городом, и я всегда сравнивал его с муравейником. Но сейчас мне даже не хватало слов, чтобы описать то, что видел. Разворошенный улей пчел-мутантов? Да, это ближе. Толпы людей бегали туда-сюда, ездили телеги и грузовики, летали доски и тарелки. При этом я точно знал, что все это не паника и не хаос, и что всем происходящим управляют руки моих помощников. Я снизил скорость и завис в двадцати метрах над кирпичной стеной с той стороны, откуда мы ждали врагов. Небо уже посветлело, и меня было видно издалека даже тем, у кого нет ночного зрения. Да, я знал, что люди готовы на все ради защиты своего дома, но все равно не мешало их морально поддержать. «Внимание, — Внимание, Савинцы! — рявкнул я, и мой усиленный голос разлетелся далеко за пределы города. — Говорит князь Дмитрий Николаевич Акулов. Волнующееся живое море подо мной вдруг замерло. Продолжили движение только те, кто нес что-то тяжелое или делал какую-то работу, которую нельзя остановить прямо в этот момент. Но, уверен, даже они слушали меня очень внимательно. Через несколько часов сюда прилетит огромный флот наших врагов. Они хотят уничтожить все, что мы построили, убить всех мужчин, а женщин захватить в рабство и увезти за море. И эти враги — османы. Мои слова вызвали ропот, но едва я поднял руку, он снова сменился тишиной. Да, к нам летят именно османы, наши исконные враги. Мы сделали все, чтобы уладить ситуацию миром, но у нас не вышло. И это значит, пришло время показать нашу мощь. Сегодняшний день станет переломным в истории Воронежского княжества. Мы покажем проклятым бузурманам, что они выбрали не ту цель. Мы разгромим их и заберем себе те тарелки, на которых они прилетят, и все их оружие. Сегодня мы будем сражаться за наших матерей, дочерей и жен, за наш дом и наше будущее. Я верю в вас, и вы верьте в своего князя. За Савина. «За Савина!» Меня чуть не оглушил рев, но едва моя доска снова двинулась, как люди тут же вернулись к делу. — Доклад, — проговорил я в рацию. — Почти все позиции подготовлены, — тут же отозвался Виктор Харитонович. — Люди и техника перекинуты со всех наших городов. Сейчас распределяем гостей. — Гости привезли посылки, — уточнил я. — О да, — в голосе полковника послышалась нескрываемая радость. — Гораздо больше, чем мы ожидали. — Чем вы ожидали? — — шепнул мне на ухо Гензо. А мы все рассчитали, да, Дим? — Что с камикадзе? — спросил я. — И сюрпризом. — Сюрприз почти готов. Камикадзе уже на позициях. А пилоты бьют копытами. — Отлично. Я скоро буду. Слушай, Дим, рядом со мной на доске появилась Акай. — Приторвози немножко. Разговор есть. И подними стенки. Я остановил доску и снова превратил ее в сигару. Тут же во втором кресле появилась Эби, держащая в руках черного кота — а на спинке в образе лохматой бутылки возник гинзо. «Мы тут посовещались», — продолжила Акаи. «Если они не изменят курс, а они его, скорее всего, не изменят, вероятность победы практически сто процентов, но у нас есть план, как сделать ее действительно разгромной и минимизировать наши потери». С удовольствием послушаю, улыбнулся я. Следующие часы были очень насыщенные. Савина готовилась к обороне, а я работал по своей программе, часть элементов которой подсказали мне хранители. В итоге остался последний, но очень важный штрих. «До флота врага 20 километров», — доложил Виктор Харитонович. «Они снизили скорость. Сейчас летят около 60 километров в час. Вектор атаки тот же. Отлично». Я выключил связь и повернулся к Маришке. Девочка испуганно вжалась в кресло пятиместного «ББ-2» и смотрела прямо перед собой. «Мариш, я сел рядом с ней прямо на пол. Смотри». Гензу уже открыл маленький экранчик с изображением приближающегося к нам флота. «Видишь эти тарелки? Они все полные оружия и бомб, которые сбросят на Савина, а эти люди на них — очень сильные маги, и они летят, чтобы причинить нам большое зло. Зачем они хотят это сделать?» Шмыгнув носом, прожептала девочка. — Потому что они плохие. Они нам завидуют и боятся нас. — Почему они нас боятся? — Потому что плохие всегда боятся, что хорошие станут сильнее и накажут их. — И они решили убить всех нас до того, как мы станем сильнее. — Убить? — Да. Ты помнишь кладбище? — На кладбище лежат убитые люди. Они больше не играют, не разговаривают, ничего не делают, потому что их больше нет, они мертвые. И если мы не дадим отпор этим людям, то все твои подруги, все друзья, я и ты сама тоже будем лежать на кладбище. Я говорил это, и мне было очень тяжело. Пугать маленькое невинное существо было последнее, чем я планировал заниматься, но девочка действительно могла сделать так, чтобы наши потери уменьшились кратно. — Зачем вы мне все это рассказываете, дяденька-князь? Девочка посмотрела на меня полными слез глазами. Затем, что ты можешь сделать так, что никто из твоих друзей не умрет. — Как? Они же не собачки, и не другие животные. Они тебя тоже послушают, и тебе не нужно делать им что-то плохое. Ты просто должна попросить их сесть. Вернее, заставить их опустить свои летающие тарелки на землю. — А как? — Тебе надо будет просто крикнуть посадить «посадите свои тарелки». Сможешь? — Я попробую, — прошептала девочка. «Давай попробуем прямо сейчас. Просто крикни это!» Я поставил щит от ментальной магии и кивнул. «Посадите свои тарелки, пожалуйста! Не кидайте бомбы, пожалуйста!» М «Да». В принципе, слово «пожалуйста», может, и не играло роли. Все равно девочка говорила на русском, и ее хрена не поймут. Тут важен посыл и интонация. И то, как Маришка говорила, гораздо больше походило на мольбу, чем на приказ». Оно, конечно, могло и так сработать, но гарантий никаких у меня не было. — Пятнадцать километров, — сообщил Виктор Харитонович. — Все войска на позициях. — Давай план «Б», — мысленно приказал я Гензо. — Понял, — отозвался хранитель. А еще через десять секунд над Савино пролетела доска и, все ускоряясь, понеслась в сторону приближающегося флота «Осман».